Глава 41. Адаптация. Он. Захар. «Не суждено мне быть счастливым в этой жизни. Не суждено, и все тут. Давно забил на баб, а на ясе чокнулся, сломался, и что? Хапнул счастье, Захарушка. Теперь хапни горе, да так, чтобы больше ни одну тварь дольше одной ночи видеть не хотелось. Я узнал о том, что моя девушка мне изменяет всего каких-то несколько минут назад». И за эти несколько минут я стал изуродованным внутри калекой. Весь изломан, ничего не чувствуя, кроме адской боли и желания как-то эту боль унять. Но в мире нет столько анальгетиков, чтобы мне помочь. Интересно, как ей было с другим, нормально? Мы же с ней спали каждую треклятую ночь, что провели в моей квартире. Как она это делала, днем с ним, вечером со мной? Или же бегала к другому исключительно в дни моих командировок? Говорила, что со мной первым испытала удовольствие. Получается, научилась кувыркаться как надо, вошла во вкус и пошла испытывать навыки на других? Какого хрена она это сделала? Какого долбанного хрена? Все. Я официальной завязке. Не нужны мне никакие отношения. Ни жена, ни уют этот гребаный, ничего вообще. Не переживу еще одну измену, хотя вряд ли смогу еще кого-то полюбить так, как Ясю. Самое яркое в моей жизни чувство. А грохните меня кто-нибудь по башке, вырубите нахрен, может, тогда чуть полегче станет, почему мне так паршиво из-за предательницы? Сижу на лавочке через два дома, смотрю на часы, жду ровно полчаса. Минута в минуту, секунда в секунду. Как только заветная стрелка отмеряет цифру 12, подскакиваю, спешу обратно в квартиру. Залетаю на свой этаж вихрем, проношусь по лестничной клетке в квартиру. Ты еще здесь спрашиваю, норачито громко, видя, что прихожей обувь практически не убавилась. И тут натыкаюсь взглядом на открытую ключницу. Перед уходом я ее закрывал, а теперь открыта на ключи здесь, хотя Яся, наоборот, почти всегда забывает их туда повесить. Хранит сумочки. Типа оставила? На, Захарка, ключи от твоей сраной квартиры не нужны они мне, сука. Понимаю тупо, я ведь сам ее выгнал. Я все же дико злюсь от того, что ее нет. Обхожу все комнаты, проверяю, не спряталась ли где. Даже под кровать заглядываю, но нет. Ее, конечно же, там нет. Неожиданно мне с головы накрывает разочарование. Я на ругань настроился. Честно сказать, не ожидал, что молча уйдет. Девушка же. Они, как правило, молча не уходят. Где истерика, битьё посуды? По мне мне влепила бы, что ли? Или кулаком в рожу? Она может, я ее сам учил. Обойдя квартиру, также же замечая, она почти ничего не взяла с собой. Вообще, по-моему, только свою псину плюшевую захватила. Этот гадёныш больше не смотрит на меня с прикроватной тумбы. Но почему не взяла ничего остального? Могла прихватить хоть что-то. Немного своих платьев, например. Она же их любит. Впрочем, было глупо предполагать, что она соберет все свои вещи в течение 30 минут и навсегда исчезнет из моей жизни. Еще помотает нервы. Не хочу ее больше видеть. Не дам ей такой возможности. Достаю телефон, набираю ясе сообщение. Как устроишься, напиши, куда прислать вещи. Кратко, ничего лишнего. Перечитываю раз двадцать перед отправкой, наконец нажимаю кнопку. Почти слышу, как поет свою трель Соловей. Такой звонок она установила на сообщение. Но это лишь звуковой обман. Ведь Яси в квартире нет, соответственно, телефона тоже, хотя планшет лежит на кровати. Жду минуту-две, но она не читает сообщения. Странно, почему? У нее довольно громкий звук телефона. Должна бы услышать даже на улице, к тому же есть вибра. Не нужные вещи, что ли? Не я, не подарки мои. «Почему? Другой кавалер щедрее? Тогда какого рожна собралась воспитывать ребенка со мной?» «Не понимаю. Я ничего в этой жизни не понимаю и не пойму». Кое-как добредаю до гостиной, усаживаюсь на диван. Как раз напротив стола, который ломится от угощений. «Наверное, мне было бы проще, если бы Яся поорала, швырнула в меня блюдо с оливье, обозвала козлом. Но не просто так ушла, будто ждала, что я ее выгоню. Этот ее тихий уход убивает». «Безразличие ранит больнее всего. Куда пошла? Сразу к нему? Или к подружкам своим? Если бы некуда было, конечно, уж просто так из дома не увильнула бы. Смотрю на всю эту роскошь, расставленную на белой скатерти. Без сомнения, очень вкусно. И удавиться хочется. Романтический ужин, кажется, насмешкой. За каким чертом она все это готовила? Чтобы я за красотой убранства не заметил ее лживых глаз?» Я же я обожал, ни в чем не отказывал, пылинки сдувал. За что она так со мной? Тридцатый раз за последние пять минут проверяю телефон. Но мое сообщение остаётся непрочитанным. Почему не читает? Почему не отвечает? Уже на меня забила. Уже про меня забыла. Ну и скорость.